но среди них один только дон Альвар де Мельо обратил на себя мое внимание. Он действительно был красивее своих соперников, но еще более серьезные достоинства склонили мое сердце в его пользу. Он обладал умом, скромностью, храбростью и честностью. Кроме того, его можно было назвать галантнейшим светским человеком. Нужно ли было устроить празднество? Он делал это как нельзя лучше. Участвовал ли он в турнирах? Все приходили в восхищение от его силы и ловкости. Словом, я предпочла его всем остальным и вышла за него замуж. Спустя несколько дней после нашей свадьбы он встретил в какой-то отдалённой части города дона Андреса де Баеса одного из своих прежних соперников Они обменялись колкостями и обнажили шпаги Это стоило жизни дона Андресу Но как как он доводился племянником Вильедалистскому Корихидору, человеку бешенному и к тому же смертельному врагу дона Мельйо то дона Альвар Сон необходимо как можно скорее покинуть город. Он поспешно вернулся домой, и пока ему седлали лошадь, перед он не то, что произошло. "Любезная Менсия", сказал он мне затем. "Мы должны расстаться, это необходимо. Вы знаете, Корехидора не к чему обольщаться. Он будет меня свирепо преследовать. Вам известно, каким весом он пользуется?" Мне небезопасно оставаться в королевстве. Он был так подавлен собственной скорбью, а ещё больше той, которую видел во мне, что не мог продолжать. Я заставила его взять с собой золото и несколько драгоценностей. Затем он обнял меня, и в течение четверти часа мы только и делали, что сливали вместе вздохи и слёзы. Наконец ему доложили, что лошадь подана. Он вырывается из моих объятий, он уезжает и покидает меня в таком состоянии, которого я не могу выразить словами. Ах, какое было счастье, если б чрезмерность моей скорби тогда же свела меня в могилу. От скольких горестей не взгод избавила бы меня смерть. Спустя несколько часов после отъезда дона Альваро, коридор проведал об его побеге. Он послал за ним в погоне всех вальядолитских ольгвесилов и не упустил ни одного средства, чтобы заполучить его в свои руки. Тем не менее супруг мой ускользнул от его мщения и сумел укрыться в безопасном месте. Тогда судья увидел, что принужден ограничить свою месть удовольствием отнять имущество у человека, крови которого жаждал. Это ему вполне удалось. Но он не мог бы уйти в путь. Всё, что принадлежало Дону Альвару, было конфисковано. Я очутилась в весьма печальном положении. Мне почти не на что было существовать. Пришлось вести замкнутый образ жизни и держать в качестве прислуги только одну женщину. Я проводила все дни в слезах, но оплакивала я не бедность, которую терпеливо переносила, а отсутствие любимого супруга не подававшего никаких вестей. Между тем при нашем грустном расставании он обещал уведомлять меня о своей судьбе, в какой бы угол мира не занесла его злополучная звезда. Однако прошло 7 лет, а я ничего о нём не слыхала. Неведение, в котором я находилась относительно его участи, погружало меня в великую печаль. Наконец дошло до меня, что сражаясь в Феце за короля португальского, он потерял свою жизнь в бою. Известие это принёс мне человек, недавно вернувшийся из Африки. Он заверил меня, что хорошо знал дона Альвара де Мелио, что служил с ним вместе в португальской армии и сам видел, как супруг мой погиб в сражении. Он присовокупил к этому ещё некоторые обстоятельства, окончательно убедившие меня, что Дон Альвара нет более в живых. Это весь только усилило мою печаль.